Глава 26. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никого. Декламируя детский стишок, я спустился по пожарной лестнице, выходящей как раз на ту сторону забора, где скоро должны были появиться первые гости. А вот и они. У границы моих владений появилась парочка совершенно незнакомых мне бандитов в простеньких масках и гигов. Один тощий с длинной чёрной улыбкой от уха до уха, другой толстый странно сидящим на нём сине-красным спортивным костюме. Эй, ты, где Алекс? Тощий заметил меня и дал сигнал своему напарнику. Тот прыгнул на забор пузом вперёд, и стальная решётка, несмотря напущенное на, на неё напряжение, рухнула на землю. Да, и гиги народ опасный. Я за него спрыгнул с нижнего пролёта лестницы и оказался напротив парочки чужаков. Чтом от него надо? Было немного странно говорить о себе со стороны, но пока благодаря стальной маске меня никто не узнал, и спешить с разоблачением я не собирался. "Месть", прошептал тощий. "Ты знаешь, что сделал твой подлый наниматель? Он говорит, что не знает тебя", ответил я. "Я не спешу. Я всё расскажу и тебе, и ему". Тощий сжал кулак, и я обратил внимание, как пошла волнами земля у него под ногами, пока не понятно, что у него за искра. Ну, да поговорим, разберёмся. Ты же знаешь про новый видеосервис, продолжил чужак. Я кивнул. Пару месяцев назад про меня там выложили видеоролик. И ты в курсе, чем это закончилось? Каким позором! Я покачал головой. Территория дома была почти готова к сражению. Раньше меня боялись. Меня называли улыбчивым психом. Моя страница с прозвищем Смайли часто появлялась на главной сайта супергероев. А потом меня стали называть Тимоном. Я посмотрел на его напарника, один тощий, другой толстый. После одного мультика почему бы и нет? Не вижу в этом ничего страшного. Не из-за того, как мы выглядим, сказал Тимон, а я с трудом сдержал улыбку. А из-за того, что Пумба пердит, из-за одного ролика мы из грозы Востока Москвы превратились в посмешище. Это я с трудом удержался от слова смешно. Это разве как-то связано с самим Лексом? Он точно не снимал ролик про вас, но он его прокомментировал. Именно из-за этого его заметили. Как же сам глава горизонта над кем-то посмеялся. Симон продолжал ериться, а я действительно вспомнил, как оставил пару комментариев под смешными роликами начинающих героев. Кто бы знал, что бандиты такие обидчивые. Это ещё что? Неожиданный разговор мешался Пумба. Заодно пару раз пукнув и смущённо покраснев, какой милаха. Вы бы слышали, что этот лекс устроил с репутацией Артём Майхилеса. А что? Я прямо-таки заинтересовался. Про этого типа я тоже не слышал. Он был игигом типа амбал. Довольно знаменит ему себя на районе. Тут же принялся рассказывать Тимон. Почти полная неуязвимость и под роликом, когда он побил толстого Сэма, Начкли обсуждать, есть ли у него слабое место, как у того парня из мифов, у которого он позаимствовал кличку. Пятку отсекли сразу, туда его уже били. Обсудили все части тела и как до них добраться. А потом в комментарии пришёл Лекс. И что? Я очень смутно помню то обсуждение, когда активно следил за развитием своего нового Ютуба. Там как раз дошли до того, что слабая точка может быть внутри тела, например, в рту. А он сказал, что она точно в заднице. Я всё вспомнил, а потом добавил, что для победы над Ахиллесом нужно воткнуть ему шило в жопу. Неудобно так, как? Да, и теперь Ахиллеса все называют шиложопы. И он уже несколько месяцев не показывается на людях. Важно закивал Тимон. Теперь ты понимаешь, почему такое зло как Лекс должно быть уничтожено. Ты с нами. Пумба снова пукнул. Я покачал головой, и в тот же миг эта парочка перешла от слов к делу. Симон ударил рукой о землю, и их с Пумбой подкинуло на пару метров вверх, а потом тощий бандит кинул вниз горящую зажигалку. В тот же миг я понял, что кое-кто болтал и пукал всё это время совсем не просто так. Опасное повышение температуры, химическая опасность. Предупредил Валера за мгновение до того, как я провалился под землю. Не хотелось использовать туннели раньше времени, но эта парочка смогла меня удивить. Огоньят взорвавшийся наверху газа в тем времени мугаз и землю сотряс новый удар, и я прямо-таки почувствовал, как волна колебаний прошла в считанных метрах от меня. "Он, ну, выходи, мститель", зарал сверху Пумба. "Ты расскажешь нам, где скрывается твой хозяин. Только не хватайте меня сразу", крикнул я в ответ. И дал команду одному из своих стальных двойников. Тот выпрыгнул наружу через открытый мной туннель, и тут же Тимон со своей как будто расширившейся ещё больше улыбкой обхватил его руками. "Только шевельнись, и я раскручу твои внутренности", почти ласково прошептал он. "Я же просил не хватать", рявкнул я снизу, и в тот же миг стальной двойник взорвался. Судя по всему, Пумба успел невольно напускать ещё немного газов, так что ударная волна вышла в пару раз сильнее, чем я ожидал. Парышку бандитов отшвырнула и впечатала в бетонные плиты, завезённые для расширения складских площадей. Я приказал одному из дронов спуститься пониже. Пульс у бандитов был, но вот сознание они не придут ещё долго. Но всякий случай я отдал приказ маленькому летающему роботу вколоть им двойную дозу снотворного и только потом вылез наружу. Площадь перед домом была вся покрыта копотью, а от вороты большей части расставленной по периметру электроники не осталось и следа. Из соседних улиц неспешно приближалось несколько тёмных фигур. Илья Владимирович, первым, несмотря на чёрно-зелёную маску, я узнал учёного, который по плану должен был найти лекарство для Ари. Я как раз хотел с вами поговорить. Не расскажете, зачем вы общались с кошками? Значит, это ты. Илья Владимирович тоже меня узнал. Что ж, тем лучше. А кошки, они и многие другие хотели бы тебя устранить. Думали, что покупают у меня информацию, но на самом деле это я направил их к тебе. Они почему-то верили, что если платят, то я скажу им правду. Я же говорил только то, что должно было привести их к одному единственному решению убить тебя. Раньше мы вроде нормально общались. Может быть, ты давно не ел? уточнил я. Раньше я был простым человеком. Но один изкупленных по вашей прихоти артефактов позволил мне стать чем-то большим. Чем-то большим? Ты не оговорился? Слова не имеют значения. Теперь я глотка бездны, первый пророк новой силы, что однажды подчинит тебе этот мир. И ты знаешь слишком много, чтобы жить. Зачищать ты это основа основ. В прошлой жизни я слишком хорошо выучил этот урок. Речь учёного звучала очень странно. Он словно напутался, кто он: человек с новой силой, некое обезно или же её прошлое воплощение. Кажется, надеттая на его лицо маска добавила ему сразу двойную дозу шизофрении. Правильно говорят, что работа сводит нас с ума. Как насчёт соглашения? У меня всё ещё была надежда, что мы сможем договориться. Мои ресурсы за твою помощь. Ты ведь уже понял, что мир изменился. Тебе будут нужны помощники. Мне нужны только слуги. Рот глотки раскрылся, превращаясь в чёрный провал. И он одним резким всхлипом засосал себе всё, что было в радиусе пары метров от него. Опасно. Только и успел подумать я, а потом, среагировав на предупреждение Валеры, резко отпрыгнул в сторону. Мимо пролетел снаряд из самого настоящего гранатомёта, и в бок ударила взрывная волна. А! На борт одного из разбросанных взрывом грузовиков компании скочил парень в коротких шортах и белой советской майке. "Не мешайся", рявкнул на него глотка, но майке было плевать на него. "Я человек-гусь", закричал тут во весь голос, а потом ткнул меня пальцем. "И я пришёл убить тебя". "И зачем?" тоже ради какой-то великой цели, осторожно уточнил я, оценивая нового противника. "Да плевать на цели", человек-гусь отмахнулся. Я просто крутой бандит. Бандит или гусь? уточнил я. Смеёшься? Парень в майке недовольно зашипел и открыл рот, в котором было аж четыре ряда зубов. Действительно что-то от гуся в нём было. Ни капли, я покачал головой, просто удивлён появлению Игига, который пришёл просто так. А я и не Игиг, неожиданно гусь удивил меня ещё раз. Тебя укусил радиоактивный гусь, и ты стал вот таким? предположил я. Или-то я слишком много гусей и получил проклятие их рода, глотка тоже на мгновение отвлёкся от планов по моему убийству, гусь умел привлечь внимание. Так я вам и сказал. Парень в майке неожиданно смутился, словно один из нас угадал. Зачем тайны мертвецам? Он подхватил ещё один гранатомёт, и я увидел, что у его нок их лежит целая связка. Не очень безопасно, но чтобы побыстрому убить обычного человека, более чем достаточно. Ну, стреляй. Глотка сделал шаг в сторону, как я вспомнил, он уже рассказывал, что ничуть не против, если меня прикончит кто-то другой. Главный результат. Беги, так будет интересней. Гусь дразнил меня, но я стоял на месте, на бегу сложнее думать. Палец бандита в майке напрягся. Камеры Валеры рассчитали, что до вылета ракеты осталось 2/3 секунды, и в тот же миг, пролевшись в кабину перевёрнутого грузовика двойник нажал на газ. Колёса, запитанные напрямую от аккумулятора, прокрутились на месте, немного поворачивая лежащую на боку стальную тушу. Мелочь, но в итоге выпущенный гусем заряд оказался нацелен не на меня, а в глотку. Бывший учёный, впрочем, не растерялся, снова засосал воздух перед собой, проглатывая вместе с ним летящую в него гранату. Ещё секунда, потом бахнуло где-то внутри него. Но единственным результатом внутриутробного взрыва стала лишь смачная отрыжка и вырвавшееся наружу дымное облако. Впрочем, мне этого хватило. Воспользовавшись тем, что на порог мгновения все выпустили меня из виду, я спрятался под плащом, заглушив звуки и запахи. А пара моих проекций и предпоследний стальной двойник побежали в разные стороны. Если чужаки погонятся за ними, я смогу спрятаться, а потом в следующий раз я встречусь с каждым, кто сегодня пришёл ко мне, но уже на своих условиях. Время тянулось бесконечно. Ты не огурец. В смысле, ты не уйдёшь. Гуис спрыгнул с грузовика, выбрав в качестве цели ближайшую из моих проекций, и бросился за ней, глотка держался на мгновение дольше, но потом тоже последовал за приманкой. Он словно скользил, не отрывая ноги от земли, вроде бы неспешно, но с каждой секундой его тело двигалось всё быстрее и быстрее. И плевать, главное, что они уходят. Стойте, ещё несколько незнакомцев выступили из тени. И я бы не отказалась, чтобы вы справились сами. Но не давать же нашей цели из этого сбежать. Я сразу узнал этот голос. Это снова была ночная хозяйка, которая должна была сидеть в тюрьме, но вместо этого получается, организует нападение на мой дом. Если нет, когда я выживу и со всеми разберусь, губернатору придётся заняться своими подчинёнными, которые позволяют тебе такие вольности. Дорогой, хватит прятаться. Хозяйка подала еле заметный знак. И позади неё включились несколько мощных прожекторов, установленных на внушительно вида пикапах. Два десятка, и все в масках. Она неплохо подготовилась. Я успел оценить количество появившихся из сумрака фигур, а потом мои проекции исчезли, растворившись в ярких лучах. Стального двойника тоже зацепили. У него под ногами закружился вихрь, оторвал его от земли, а потом несколько раз шмякнул об асфальт. То, что мы видели друг друга голыми, этого вовсе не повот назвать меня дорогим. И я понял, что прятаться больше нет смысла. И вот я снова стоял один против толпы, где каждый был сильнее меня, и какие тут шансы на победу? У тебя нет шансов, хозяйка словно прочитала мои мысли. Умри тихо и больше не мешай никогда и никому. Валера, тихо позвал я. Ари не отвечает, связь до сих пор глушат. Эх, не на такой ответ я рассчитывал. А в рядах окружающих меня бандитов всё прибывало. Помимо машин с прожекторами и двух десятков игигов, хозяйка привела ещё и три меха, ощетинившихся пулемётами и ракетницами. И если до этого я рассматривал вариант с прорывом на нашем рободоспехе, который заказал для Ари, то теперь точно не с моими средними навыками управления этими машинами. И чем закончился тот бой? и против всего мира, что решил вас остановить, рука бура продолжала поглаживать ладони Ари. Король, паладин, отступник, они были сильнее, чем я. Орка снова погрузилась в воспоминания. Она словно вживую ощутила, как наполненный светом молот раздробил её щит, как тёмная чёрные сестры окутала её тело, приглушая пламя красного брата, горящее в её крови. Как король с кривой усмешкой вытащил меч, чтобы пронзить её сердце, и никакие предки Никакие боги не могли ей помочь. А вот орки смогли. 20 кораблей рванули вслед за ней прямо в сердце вражеского флота. 19 из них были сожжены по пути или остановлены по шейчеми на абордаж врагами. Но один прорвался. И когда Арию почти убили, на палубу толпой влетели обычные орки. Те, кто поверил в неё, и плевать они хотели на свет и тьму. Мы не помогли. Десятки воинов умерли, принимая на себя удары врагов. Но я освободилась и первой снесла голову отступника. Сила чёрной сестры сразу отступила, потом мой клинок пронзил каменное сердце паладина. Последним пришёл череп короля людей, и он тоже пал. В первые сначала разговоры слова бура не попали в цель, словно он перестал чувствовать ёрку, словно они оказались слишком разными. Он был королём, покачала головой Ария, настоящим Он верил в то, что делал, и шёл до последнего. Мы ударили одновременно. Наши мечи разлетелись на осколки, и ими же мы пронзили друг другу сердца. Ариаснова увидела ту картину. Во все стороны ударила волна, срывая паруса и разнося на щепки корабли. Теперь все, кто пришёл и ничто житворков не вернутся домой. Но и те, кто оказался достаточно храбрыми, чтобы пойти за ней, умрут в холодном бесконечном море. Они победили, но они же и проиграли. Что будет с её народом, если его судьбу будут продолжать только те, кто испугался пойти сегодня в бой? Ария чувствовала, как холод расползается от её сердца по всему телу, как слабеют её руки и ноги, как она теряет часть себя, проваливаясь в чёрную дыру смерти. А потом был этот мир. Был лекс, который заставлял её кровь течь быстрее, словно она опять была живой, словно ещё ничего не было кончено. Таупагиги продолжала окружать меня со всех сторон. Они могли уже атаковать, но словно чего-то ждали. Вот кто-то добрался до оглушённых Тимона с Пумбой, возвращая их в строй. Гусиглотка уже давно присоединились к плотным рядам последовавших за ночной хозяйкой бандитов. Пауза начала затягиваться, а потом мне пришлось опять резко прыгать в сторону. "Гусь!" рявкнула хозяйка. "Рано. Понял, понял". Парень в майке откинул в сторону откуда-то вытащенный грантомёт. Между мной и врагами оставалось уже метров 10, не больше, когда хозяйка снова остановилась, а потом неожиданно начала толкать речь. Она рассказывала о том, что такие, как я, разрушают суть нашего родного города, что я втаптываю в пыль вековые традиции, и поэтому, естественно, только ради всеобщего блага, она меня уничтожит. Тут я заметил держащихся поода для операторов с камерами и случайных прохожих с телефонами. И всё окончательно встало на свои места. Меня хотели не просто убить, но уничтожить, чтобы никому было не повадно менять правила, установленные корпорациями. Тебя никто на самом деле не поддерживает. Все шли за тобой только до первой ошибки. На самом деле ты один, хозяйка продолжала давить. Он не один, неожиданно ей ответил голос откуда-то у меня из-за спины. Миргнула мысль, что там точно никого не было. Но тут сквозь уничтоженную выстрелом гуся стену пробил себе проход мех в котором сидел пленник Ари. Как его, бывший гик леди-кошки, Ковальский, удивился я. Мне казалось, что ты скорее должен присоединиться к ним, чем ко мне, или это стогольский синдром, это инстинкт самосохранения. Бесстрашно охотнул гик. Вся эта толпа может и попытается нас убить, но вот твоя напарница, она меня точно уничтожит, если я ничем не помогу. Ария, я невольно улыбнулся. Вряд ли она такая уж строгая, ответил я. О, она не строгая, она женщина, мстительная, сильная илюблённая. Что? не знал Ковальский хмыкнул. Впрочем, вы ещё мелкий, что вы знаете о жизни? Стольной роботоспекта топал до меня и остановился рядом. Теперь нас было двое против целой толпы. Не сильно изменившийся расклад, но это только с точки зрения математики. А я может быть в глубине души милашка филолог